Ответ Фредерики на мое прощальное письмо растерзал мне сердце. Тот же почерк, тот же смысл, то же чувство, что взывало ко мне, что подле меня расцветало. Только сейчас я понял, какую утрату она понесла, и не находил способа возместить ее или хотя бы смягчить. Я постоянно видел Фредерику перед собой, постоянно чувствовал, как мне недостает ее, и что самое худшее, не прощал себе собственного своего несчастья. Гретхену меня отняли, Анетта меня покинула, сейчас я впервые был виноват, и сам глубоко ранил прекраснейшее сердце. Для меня настала пора мрачного раскаяния при отсутствии привычной животворной любви до да ужаса мучительная, более того, нестерпимая. Но человек хочет жить, Я принимал искреннее участие в других, помогал им выпутываться из затруднений, связывал то, что распадалось, дабы их не постигла участь, постигшая меня. За это меня крестили поверенным, а за любовь бродяжничать в окрестностях еще и странником, душевному успокоению, не сходившему на меня под вольным небом, в долинах и на горах, в лесах и в поле, Немало способствовало и местоположение Франкфурта, раскинувшегося между Гамбургом и Дармштатом, двумя прелестными уголками, находившимися, благодаря родственным связям обоих дворов, в наилучших отношениях. Я привык жить на дорогах и, как почтальон, странствовал между равниной и горной местностью. Частенько один или в компании я бродил по родному городу, словно он был мне незнаком, Обедал в одном из больших постоялых дворов у проезжей дороги и потом продолжал свой путь. Душа моя больше, чем когда-либо, была открыта миру и природе. В пути я пел диковины и дифирамбы и песни. Из них сохранилась одна, названная мною, песней странников в бурю. Я со страстью распевал эту полубессмыслицу, идя навстречу уже разразившейся неистовой буре. Мое сердце было не тронуто и не занято. Я честно избегал сближения с женщинами, а потому и ведать не ведал, что вокруг меня, ничего не замечавшего и не подозревавшего, тайно парит любвеобильный гений. Одна прелестная и достойная женщина в тиши питала ко мне нежные чувства, о которых я даже не догадывался, отчего держался в ее милом обществе еще непринужденнее и веселее я узнал об этой сокрытой небесной любви лишь много лет спустя после ее смерти, и, узнав, долго не мог оправиться от потрясения. Но я был безвинен и мог чисто и честно оплакивать бедное безвинное существо, тем более, что эта вещь пришла ко мне в счастливую эпоху жизни без страстей, отданной себе самому и своим духовным потребностям. Но в то время, когда меня мучила тревога Фредерико, Я по старому своему обыкновению обратился за помощью к поэзии и взялся за продолжение поэтической исповеди, чтобы путем этой мучительной эпитемьи, добровольно на себя наложенной, стать достойным внутреннего отпущения грехов, обе Марии в Гетцефон Берлихингене и в Клавиго, так же как отрицательные типы, их возлюбленные, явились результатом моих покаянных дум. Но как в молодости быстро проходят ранения и болезни, ибо организм тут же поспешает на помощь пострадавшим участкам единой системы, давая ей время оправиться, так и для меня спасительными оказались физические упражнения, которыми я стал заниматься благодаря счастливой случайности. Я почувствовал себя бодрее, И вскоре во мне пробудилось былое желание радостей и наслаждений. Верховая езда мало-помалу вытеснила праздные меланхолические, трудные и в то же время медлительные и бесцельные пешие странствия. Верхом, наконец, скорее, веселей и удобнее доберешься до цели. Младшие мои приятели опять ввели в моду фехтование. Но подлинно новый мир открылся нам зимой, когда я пристрастился к катанию на коньках, Занятию, но еще не испробованному. Благодаря своей настойчивости, понятливости и постоянным упражнениям, я в короткий срок добился того, что нужно для наслаждения ледяной дорожкой, если ты не стремишься особенно на ней отличиться. Этой новой радостной деятельностью мы тоже были обязаны Клапштоку. Его увлеченность стремительным движением подтверждалась не только словами друзей, но прежде всего его одами. Помнится, однажды в ясное морозное утро я вскочил с постели, выкликая его слова. «Уж весел ощущением здоровья, я вдаль гляжу, вдоль берега белеет рассыпанный кристалл». Клапшток Ода Брага Рождающийся зимний день так мягко все море озарил, блестящий звездный иний Лег ночью на его поверхность. Клапшток Оде бег по льду. Мое поначалу робкое решение тотчас же утвердилось, и я прямиком помчался к месту, где и зрелый новичок мог, не нарушая приличий, испытывать свои силы. И правда, катание на коньках вполне заслуживало рекомендаций Клапштока. Оно возвращает нам всю свежесть ощущений утраченного детства, дает юноше возможность показать свою ловкость и отдаляет от нас хилую старость. Мы без меры и устали предались этой страсти. Провести на льду весь погожий день нам казалось мало. Катание продолжалось до поздней ночи. Если большинство усилий утомляет тело, то век на коньках лишь заряжает его все новой и новой энергией. Полная луна из-за облаков, освещающая луга под ледяным покровом. Ночной ветер, свистящий нам навстречу. Зловещий треск льда, оседающего при убыли воды. Странный отзвук собственных наших движений. Все это живо воскрешало в нашей фантазии сцены из осиана. То один, то другой из нас вдруг начинал нараспев декламировать оду клабштока, когда уже в потьмах, Мы вновь оказывались вместе, и нелицеприятная хвала виновнику наших радостей оглашала ночную тишь. Не должен ли бессмертным быть тот, кто здоровье нам и радость подарил, которых не давал и бодрый в беге конь, которых не дает и мяч? Клапшток, Ода, бег по льду. Что ж, благодарности и правду заслуживает человек, сумевший духовно облагородить простое земное занятие, тем самым содействуя его широкому и достойному распространению. Как богатые одаренные дети, чьи умственные способности чудесным образом развились раньше времени, при первой же возможности вновь обращаются к незамысловатым ребяческим играм, так и мы с непомерной легкостью позабыли о том, что призваны к делам более серьезным. С другой стороны, именно это скольжение, иной раз в полном одиночестве, этот беззаботный полет среди расплывчатых контуров природы вновь пробудило те внутренние потребности, которые некоторое время дремали во мне. Долгим часам катания на коньках и обязан быстрым созреванием моих прежних замыслов. Темные столетия немецкой истории — издавна занимали мое воображение и разжигали мою любознательность. Мысль изобразить в драматической форме Гетца фон Берлихингена на фоне его времени была мне близка и дорога. Я усердно читал авторов, описывающих ту эпоху, и с особым вниманием де Пасе публика data» об имперском мире, латинский. Дат Иоган Филипп, 1654-1722 годы жизни, выдающийся историк права, автор трактата об имперском мире. Речь идет о мире, провозглашенном на Ворском рейхстаде, 1495 год, в царствование Максимилиана I, наиболее длительным и кровопролитным нарушением внутриимперского мира, была 30-летняя война 1618-1648 годов, закончившаяся Вестфальским миром, узаконившим территориально-политическое и религиозное раздробление империи. В XVIII веке имперский мир нарушался неоднократно, в частности, семилетней войной уже при жизни Геота. В Гессе фон Берлихингене, Гёте отобразил нарушение имперского мира так называемой «дворянской демократией», то есть мелкими дворянами, восставшими против крупных феодалов, которые вышли из этой борьбы победителями. Досконально изучив его, я попытался с полной очевидностью представить себе разные необычные детали. Эти старания, обращенные на поэтические и нравственные цели, Должны были сослужить мне и другую службу. Мне предстояла поездка в Этслах, и теперь я был исторически достаточно к этому подготовлен. Дело в том, что имперский суд тоже возник по установлению имперского мира, и его история могла служить путеводной нитью по запутанным событиям немецкой истории. Имперский суд Первоначальной резиденцией имперского суда был Франкфурт-на-Майне. С 1693 года он находился в Экслоре. Ведь устройство судов и армий всегда позволяет нам лучше разобраться в общегосударственном устройстве. Даже финансы, которым придается столь большое значение, играют меньшую роль. Когда государство в целом испытывает нужду, оно может взять у отдельного гражданина то, что он с трудом скопил и сохранил, а посему оно всегда остается богатым. Ничего из ряду вон выходящего не ждало меня в Этсларе, но если проявить должный интерес к истории имперского суда, станет понятным, в сколь неблагоприятный момент я туда попал. Властители мира... Достойны такого наименования, если они в военное время умеют собирать вокруг себя самых отважных и решительных, в мирное же самых мудрых и справедливых. Мудрым и справедливым должен был почитаться суд, учрежденный при дворе германского императора и неизменно сопровождавший его в разъездах по империи. Но ни этот суд, ни швабское право, действовавшее в Южной Германии, ни саксонское, принятое в Северной, Ни судьи, поставленные в права, ни сословный суд, а также и третейские суды, действующие на основании особого статута, ни, наконец, примиряющие вмешательство духовенства, ничто не могло усмирить того духа Растрий, который владел немецкими рыцарями, вошел в обычай, был порожден и вскормлен внутренними раздорами и наземными вторжениями, но прежде всего, конечно, крестовыми походами и дурной судебной практикой. Сословный суд существовал с XIV века для решения споров между сословиями. Императоры высшим сословием, конечно, были не с руки нескончаемые свары, которыми изводили друг друга власти помельче, они, то объединившись, досаждали властям покрупнее. Это парализовало силы государства снижала его внешний престиж и нарушала внутренний порядок. К тому же на значительную часть нашего Отечества распространилась власть суда Фемы, об ужасах которого можно составить себе представление, вспомнив, что с течением времени он выродился в тайную полицию и даже не раз попадал в руки частных лиц, не облеченных официальной властью. Суд Фемы. Действовавшее в Германии в средние века тайное судилище, которое рассматривало преступления, каравшиеся смертью. Члены этого суда составляли тайный союз, главой его считался император. Все попытки, хоть отчасти противодействовать этим роковым непорядкам, были тщетны, а потому сословия стали настаивать на учреждении собственного суда. Но такой суд, несмотря на самые благие намерения, все же означал бы расширение сословных привилегий и ограничение императорской власти. При Фридрихе Третьем дело это затянулось, и его сын Максимилиан, теснимый извне, вынужден был уступить. Он назначает верховного судью, сословие посылает своих представителей. Предполагалось, что их будет двадцать четыре, но поначалу удовольствовались и двенадцатью. Ошибка, в которую, как правило, впадают люди при всех своих начинаниях, стала первым и вечным изъяном имперского суда. Великая цель не была обеспечена достаточными средствами. Число ассессоров оказалось чрезмерно малым. Им было не под силу справиться со своими тяжелыми и обширными обязанностями. Но кому было настаивать на более совершенном устройстве? Император не мог сочувствовать учреждению, призванному действовать не столько за, сколько против него. Скорее, у него имелись основания учредить свой собственный суд и собственный придворный совет. Придворный совет, учрежденный в 1559 году, имперский придворный совет в Вене, был наделен теми же судебными правами, что и имперский суд в Эйцлори. С другой стороны, ясно, что сословия хотели только остановить кровопролитие. Затянется ли рано или нет, им было не столь важно. А тут еще новые издержки. Видимо, они не вполне себе представляли, что такой суд увеличит число слуг каждого из владетельных князей. Правда, нанятых для определенной цели. Но кому охота давать деньги на необходимое? Ведь каждому приятно получать за даром что-нибудь полезное. Поначалу предполагалось, что заседатели будут существовать за счет судебных послин. Позднее им было назначено скромное жалование от сословий. И то, и другое вознаграждение было ничтожно. И все же нашлись дельные работящие люди, которые готовы были принять на себя всевозможные тяготы во имя этой великой и насущной потребности. Понимали ли они, что здесь речь идет лишь о смягчении, не об устранении зла, или, как это часто бывает в подобных случаях, тешили себя надеждой, мало сделав, достигнуть многого? Сказать трудно. Словом, суд должен был не столько выкорчевывать зло, сколько служить предлогом для наказания зачинщиков беспокойства, но едва он собрался, как сила проросла из него самого. Он ощутил высоту, на которую был вознесен, понял свое большое политическое значение. Отныне он тщится выдающейся деятельностью завоевать еще большее уважение. Члены суда живо справляются с делами, которые могут и должны быть решены немедленно. То ли потому, что их значение скоро приходящее, то ли потому, что никакой сложности в их нет. По всей империи уже идет слава об этом достойном и полезном учреждении. Дела более серьезные, главным образом правовые тяжбы, залеживаются надолго, но большой беды в том нет. Государству важно, чтобы владение было сохранено и защищено. По праву ли оно принадлежит своему владельцу, для него не столь существенно. Посему постепенно накапливающееся грандиозное количество дел, не дошедших до судебного разбирательства, никакого ущерба государству не причиняло. Против тех, кто прибегал к насильственным действиям, меры принимались быстрые и радикальные. Остальным, на правовом основании тягавшимся из-за имущества, предоставлялось жить и наслаждаться или бедствовать. Они умирали, гибли, мирились, но это было лишь счастьем или несчастьем отдельных семейств. В государстве же все мало-помалу успокаивалось. Имперскому суду было предоставлено узаконенное кулачное право для усмирения непокорных. Если бы их предавали анафеме, это было бы и того лучше. Итак, при то возрастающем, то убывающем числе асессоров, при многих отлагательствах и переводе суда с места на место, залежи этих дел возрастали до бесконечности. Во время войны часть архива была перевезена Из Шпейра в Ашафенбург, часть в Уормс, а часть попала в руки французов, ошибочно полагавших, что ими захвачен государственный архив. Под ней они были бы рады избавиться от этого бумажного хлама, найдись где-нибудь свободные фуры. Во время вестфальских мирных переговоров собравшиеся доблестные мужи наконец уразумели, какой надобен рычаг, чтобы сдвинуть с места сей Сидифа в камень. Теперь было постановлено увеличить число ассессоров до 50, но пришлось снова удовольствоваться половиной этого числа, очень уж велики показались издержки. Если бы все заинтересованные лица поняли свою выгоду, с этим делом нетрудно было бы справиться. На оплату 25 ассессоров требовалось около 100 тысяч гульденов. И как легко могла Германия собрать даже вдвое больше. Предложение предоставить имперскому суду конфискованные церковные земли пройти не могло. Как было сговориться представителям обеих религий о принесении такой жертвы? Католики больше ничего терять не желали, протестанты хотели употребить приобретенные на свои внутренние цели. Разделение империи на две религиозные партии здесь возымело наихудшие последствия. Заинтересованность сословий в их же собственном суде ослабевала день ото дня. Самые могущественные участники стремились и вовсе выйти из этого союза. Все чаще и спрашивались льготные грамоты, избавлявшие от подсудности верховной юридической инстанции. Наиболее платежеспособные лица воздерживались от платежей, те, что помельче, полагая себя и без того возвышенными занесением в матрикул, Тянулись платежами, сколько возможно. Все это, затрудняя своевременную выплату жалований, создавало новую волокиту, новую потерю времени для имперского суда. Прежде финансовая сторона ежегодно улаживалась так называемыми «визитациями». Государь собственной персоной или же их ближайшие советники на несколько недель, а то и месяцев, приезжали туда, где находился суд, обследовали кассы, устанавливали недоимки и самолично участвовали во взимании таковых. В то же время, если вдруг застревал разбор правовых или уголовных дел, или злоупотребление готово было закраться в судопроизводство, они были уполномочены пресекать его. В их обязанности также входило вскрывать и устранять злоупотребления, допущенные судом, Но право расследовать и карать преступления отдельных членов суда было дано им лишь позднее. Поскольку тяжущиеся всегда стремятся хоть на мгновение продлить надежду, а потому апеллируют к высшим инстанциям, то эти визитации стали походить на конституционный суд. В ясных и самоочевидных случаях туда обращались, чтобы добиться справедливого вердикта. Но чаще искали лишь повода, для новых проволочек и для затягивания судебного разбирательства на вечные времена, чему немало способствовала возможность кассационных апелляций в Рейхстаг, равно как и стремление обеих религиозных партий добиться перевеса друг над другом или на худой конец хотя бы известного равновесия. Если представить себе, чем был бы этот суд бесподобных препон, Без всех этих тормозящих и губительных влияний, право же ничего лучшего бы и желать не приходилось. Будь ему с самого начала придано достаточное число людей, обеспеченных приличным содержанием, то принимая во внимание деловитую добросовестность немцев, он оказывал бы огромное влияние на тогдашнее общество. Члены суда тогда на деле заслуживали бы почетного титула амфиктионов, который присуждался им на словах. Более того, они могли бы возвыситься до посредствующей силы, одинаково почитаемой и верховной властью, и народом. Анфиктионы. Так назывались в Древней Греции члены Совета, решавшего вопросы, касающиеся всех греческих племен, а также споры, возникавшие между отдельными городами-государствами. Но имперский суд, не посягая на такую роль, влачил жалкое существование, за исключением краткого периода в царствования Карла V и перед Тридцатилетней войной. Иной раз только удивляешься, откуда брались люди, согласные на такое неблагодарное и безнадежное дело. Впрочем, человек привыкает к своим повседневным занятиям, если они хоть в какой-то мере ему по плечу даже толком не знаю полезны ли они или вовсе бесполезны. Такой суровый стоицизм более всего свойственен немцам, и потому в продолжении трех столетий достойнейшие люди посвящали себя этому труду. Галерея их характерных портретов и ныне могла бы возбуждать участие и внушать мужество». Ибо как раз в такие анархические времена всего решительнее может действовать достойный и дельный человек, а тот, кто стремится к добру, сохранит достоинство на любом месте. Так, например, времена, когда во главе суда стоял Фюрстенберг и поныне почитаются благословенными, и напротив смерти этого превосходного человека кладет начало целой эпохи губительных злоупотреблений. Фюрстенберг Фрабениус Фердинанд фон 1664-1741 годы жизни стоял во главе имперского суда в 1714-1721 годах. Но все эти изначальные и позднейшие беды произошли из того же источника, недостаточного количества судейских. Существовало постановление, согласно которому заседатели должны были докладывать о делах в определенном порядке и с соблюдением строгой очередности. Каждому было известно, когда подойдет его очередь и какой из веренных ему процессов будет рассматриваться судом. А потому каждый имел возможность подготовиться и изучить дело. Все так бы и шло, не будь этих злополучных залежей. Тут уже надо было решиться на отбор наиболее важных правовых дел и докладывать о них вне очереди. Однако нелегко определить, какое дело важнее при скоплении одинаково серьезных случаев, и здесь легко может возникнуть произвольное благоприятствование. Но к этому присоединилось еще и другое немаловажное обстоятельство. Референт мучил себя и суд докладом о сложнейшем деле – А решение в конце концов никому не было нужно. За истекшее время стороны уже успевали помириться, самостоятельно разрешить спор, умереть или переменить точку зрения. Посему было постановлено заслушивать только те дела, о которых поступали напоминания. Таким образом, хотя бы становилось известно, что стороны продолжают настаивать на слушании дела, но тем самым был открыт путь страшнейшим злоупотреблением. Тот, кто ходатайствует о слушании своего дела, должен ходатайствовать перед кем-то и, конечно, выбирает чиновника, у которого его дело находится. Скрыть это, как бы то полагалось, не представляется возможным при наличии мелких и хорошо осведомленных соглядатаев Но если просишь поторопиться с делом, значит, ты уверен в своей правоте и можно попросить и о прямом содействии напрямик этого не сделаешь, а через подчиненное лицо с легкостью надо только склонить его на свою сторону. Так открывается путь к интригам и подкупам. Император Иосиф по собственному побуждению и в подражании Фридриху прежде всего обратил внимание на армию и юстицию. Он стал присматриваться к имперскому суду. укоренившейся несправедливости Новоявленные злоупотребления не остались для него секретом. Значит, и здесь надо было все перебудоражить и перетрясти, чтобы раз и навсегда со всем этим покончить. Не задумываясь, будет ли это выгодно для императорской власти, не зная заранее, возможно ли успешное осуществление его замысла, он выдвинул предложение о визитации и поторопился провести его в жизнь. Визитация не производилась уже 160 лет. Чудовищный ворох дел ежегодно разбухал еще и еще, и 18 асессоров не были в состоянии справиться даже с текущими делами. Скопилось уже 20 тысяч процессов. В год можно было прослушать 60, а за это время поступало вдвое больше новых. Визитаторов ожидало также немалое число кассаций. Полагали, что их набралось уже тысяч пятьдесят. Вдобавок различные злоупотребления задерживали судопроизводство. Но самое худшее было то, что начали всплывать преступления многих асессоров.